Мы наконец-то отбываем Мики. Ура! сказал Мики, и находясь в его сети, я был уверен, что радость не поддельна. Мики помог Каруне разложить защитные костюмы и перешел в режим хаотичной помощи своим друзьям-людям, пока те разбирали личные вещи. Я предложил Мики сходить из лаборатории на склад, где распаковывали оборудование Уилкин и Герд.